Глава 8. Бабах. Примерно с таким громким звуком в головах присутствующих начали на сумасшедшей скорости складываться верные выводы. Ведьма была женой Лагардера, тут же зашептались маги со всех сторон. Ведьма лову Женю сына ведьми, она пошла к демону за разводом, а король и не знал, да никто не знал. в который раз убеждаюсь, что мужчины порой во много раз болтливее женщин, хотя всех заверяют в обратном. К сожалению, на всеобщих шепотках ничего не закончилось, потому что в этот момент наш король к своему доверенному некроманту и прославленному ведьмалову всем телом повернулся и очень серьёзно, сохраняя достойный и гордый вид, вопросил, вздёрнув бровь: "Вы ничего не желаете мне объяснить, лорд Лагардер?" Вряд ли он желал, но ещё две мучительно долгих секунды прожигая море убийственным взглядом, рыжий столь же медленно и величественно повернулся к королю. Я наивно полагала, что сейчас он заявит, что это его личная жизнь и только наше с ним дело, в которое он не обязан посвящать всяких там королей, но вместо этого Эльмор взял и сказал: "Позже, ваше величество. Ах, Боже!" Конечно, давай всем встречным поперечным рассказывать про нашу жизнь. Пусть даже она осталась в прошлом. Хотя о каком прошлом может идти речь, если Эльмар вот прямо сейчас стоит посреди моей улицы. Зачем же откладывать? Встрел и море разведя руки в стороны. Пройдёмте в дом, уважаемые, и разберёмся во всём за бокалом чего-нибудь старого. Из старого тут только ты -то и есть. Если учесть, что дом тут был только один, мой. Я уже очень-очень зла, вот просто очень зла. Приглашать кого попало в мой дом? Кто вообще дал этому демону право кого-то звать в мой дом, если ему самому туда даже войти не предлагали? Но последней капли стало. Дух-хранитель этого дома на пороге уничтожит любого, кто попытается войти, уведомил король, король демонов. А эта ргота гадость возьми и выдай. Духа беру на себя. В чёрном небе прогремел гром. вспышка, повторный грохот, заложивший уши, заставивший даже землю задрожать и магов умолкнуть, а затем прямо под ноги взбешённые ведьмы ударила молния. Налетевший ветер едва не сбил с ног королевский отряд и ударил в моё лицо, заставляя чёрные волосы угрожающе развеваться за спиной, а в месте, куда только что с грохотом ударила молния, вспыхнуло яркое зелёное ведьминское пламя. В повисшей тишине испуганно медленно в мою сторону повернулись абсолютно все. Вон, прошипело одно единственное слово. Уже через секунду в так и не дёрнувшихся магов из отряда полетело подчиняющее волю заклинание. Хлопок, с которым оно успешно начало функционировать, и все обитающие на ведьминской земле маги развернулись и потопали в сторону города. Но я же обещала жительницам рабочую силу, а обещания нужно выполнять, даже если ты злая чёрная ведьма. А я была очень злой. И всё ещё пребывая в этом чудесном настроении, угрожающе повернулась к трём оставшимся мужчинам: король, некромант и демон. Я бы с радостью подчинила их волю, но эти моё заклинание снимут на раз два. И лишь подтверждая это, Морис скептически глянул на меня, нам уже почти вышедших за забор магов, выгнул тёмную бровь дугой и бросил: "На меня это хрень не подействует. А то я не знаю, Всё ещё окутывающее меня зелёное пламя, повинуясь движению ведьминской ладони, рвануло к демону, оставляя на земле горящую тонкую дорожку. Мори не боялся. Чего ему бояться? Он же демон. Поэтому он так и стоял, лишь губы поджав и всё ещё с выгнутой бровью смотрел на меня ровно до тех пор, пока моё пламя, угоснув на долю секунды, не вспыхнуло вокруг правителя в форме пентаграммы. Мгновенное осознание, перекошенное лицо, рывок. Малика! Полная поднимающейся откуда-то из груди ярости. Но было уже поздно. Я, когда злая, действую очень быстро, так что демон не успел выбраться на безопасную территорию. Портал под ним уже распахнулся. Из-за миг до того, как меняющий облик демон туда свалился, я со злостью велела: "Исчезни. Исчез". Портал за ним молча закрылся. Зелёное пламя весело рвануло обратно ко мне. И осталось нас всего трое. Но с этими двумя было уже куда проще, так что я просто вышвырнула их вон через свой новенький забор, перекинув и куда-то туда в поле выбросив. Но зря я, что ли, до этого с зельем мучилась. Расставив ноги пошире и встав поустойчивее, ведьма направила взор в черное небо и принялась шептать «Майко Туэр, Майке Таур, Майре Мойве, Малика!» Закричал Эльмар где-то там, во тьме за моим забором. Не отвлекаясь, подняла ладонь и вновь отшвырнула некроманта, в этот раз дальше в лес. «Сиер Сайко! Флирис Ер!» Слова слетали с губ легко, словно я знала их всегда, всю жизнь, а не заучивала несколько часов назад. «Малико!» Не в пример злее, даже яростней взревел некромант. Надо же как быстро из леса выбрался. Но уже в следующем мгновении я точно поняла, каким именно образом он так быстро управился. Мне, в принципе, многое понятно стало, едва Эльмар стремительно спустился ко мне прямо с неба. Некромант же, левитация у них особенно усиленных на уровне. На жаль, только что своим появлением этот меня от сладкой мести отвлёк. Придётся заклинание заново читать. Что ты творишь, идиотка? зашипел он даже раньше, чем спрыгнул на землю. Но и два сделал это. Как широкие некромантские ладони с силой сжали мои плечи. Ты головой своей думаешь? продолжал гневаться, даже не пытаясь дать мне возможность ответить, после чего взял и недружелюбно встряхнул, словно таким образом пытался вернуть мне ясность мысли. С демоном связалась, это какой же дурой надо быть. захотелось залепить некоторым по лицу, но Эльмар продолжал сжимать мои плечи, не позволяя вырваться, и с каждым мгновением сжимал их всё сильнее и сильнее, а сам наклонялся всё ближе и был уже на таком расстоянии, что между нашими лицами вряд ли получилось бы ладонь всунуть. Как же сильно он меня раздражает. Мой тебе совет, себе его посоветуй, перебила недружелюбно, понимая, что остатки терпения к нулю в ней известном направлении и возвращаться в ближайшее время. не планируют. Эльмар заткнулся, сжав зубы и с ненавистью глядя на меня. А мне, между прочим, больно, а ещё немного страшно и обидно, и вообще меня только что чуть не сожгли. Потом демон этот, теперь этот вот торд, а я живой человек, живой, и мне, как и всякому другому, тоже бывает и плохо, и страшно. И вот сейчас больше всего во мне было именно страха, потому что злость, какой бы сильной она ни была, всё же начала медленно отступать. Руки приказала тихо, но очень грозно. Медленно и неохотя, вскривившись при этом, Эльмар свои закорючки всё же с моих плеч убрал, сам выпрямился, но даже не попытался отойти, так что я была вынуждена, с закинутой назад головой и нарастающей болью в шее, смотреть в его чуть сощуренные от негативных эмоций глаза. А теперь пошёл ввысь. Я не кричала, не шипела, не рычала, говорила убийственно спокойно, не отрывая взгляда от его глаз. «Вон из моего дома, из моего города и из моей жизни, если не хочешь, чтобы твоя превратилась в веселую, но короткую сказку». Губы мужчины изогнулись в презрительной, крайне неприятной усмешке. «Ты ничего мне не сделаешь, Малико, мы оба об этом знаем». «Какие самоуверенные! Я аж едва не восхитилась. Ты только что стоял и смотрел на то, как твою жену сжигают». Напомнила об очевидном, потому как данный факт меня не очень, но все же обижал. Как в принципе можно стоять и просто смотреть на сожжение человека, пусть даже ты его не знаешь. Дикость. А еще нас, ведьмы, называют жестокими и безжалостными. Бывшую жену. Для Эльмара это, по всей видимости, было принципиально важно. И, конечно же, он тут же поспешил упрекнуть. «По твоей милости!» Выдохнула и от переизбытка эмоций вскинула руки, делая шаг назад, чтобы больше места для манёвров было. То есть это я швыряла заклинаниями и проклятиями, когда узнала, что мой муж ведьмалов, да как бы не так. Я молча приняла эту информацию, 3 месяца пристально наблюдала за ним, его действиями, словами, мыслями, чтобы в конце концов убедиться в том, что раскрывать свою личность просто небезопасно. Да потому что ты должна была сразу всё мне рассказать. Уже просто заорал Эльмар, вновь делая резкий шаг вперёд и вплотную приближаясь ко мне. Снизу он выглядел очень угрожающе, особенно с этим перекушенным от ярости красивым лицом, особенно в ночной тьме, особенно в непосредственной близости ко мне. Кто-нибудь другой на моём месте промолчал бы, но не я. "Чтобы ты меня сразу сжёг, да?" вопросила я хидно, сморщив нос. У вас же ведь маловов своей головы на плечах никогда не было. Вы никогда даже не допускали мысли о том, что не все ведьмы злые и жестокие. И раз уж на то пошло, мы никого же в ём не сжигаем. Да если бы ты мне сразу всё рассказала, ничего этого бы и не было. Некромантский крик о перешёл на грозное шипение сквозь сжатые зубы. Страх, на который сменилась моя изначальная злость, отступал всё сильнее. Потому что кого-кого, а Эльмара я не боялась. Так что я с каждой секундой становилась все более ехидной. Ну да, ты бы меня попросту сразу сжег, а себе бы нашел какую-нибудь могиню, светлую и мерзкую, красивенькую, тупенькую, послушненькую. Ведьма взяла две пряди в волос и с глупым лицом развела их в стороны. И голос у меня на последних словах стал таким до отвращения приторно-сладким и песклявым. Я уверена, именно такой голос был бы уже на Эльмара. Сам он никак не опровергал моих предположений, потому как в это время был занят, сжимал кулаки и зубы, сверху вниз глядя на меня так, словно мечтал долго и со вкусом душить. Но о молчании, как известно, равносильно согласию, так что я воодушевившись, принялась криво расхаживать из стороны в сторону, пританцовывая и все таким же противным глазком приговаривать. «Ты бы ей молчил!» «А она слушается! Ты ей лежать! Она в постель падает! Лежала бы и рожала тебе детишек, хихикая и ресничками!» Я их пальцами изобразила, хлопая. «Ну и дура же ты!» Почти с печалью проговорил некромант, медленно качая головой. Остановившись, я повернула к нему голову, посмотрела очень серьезно и спокойно ответила. «Я довольно умная женщина. Если тебя что-то не устраивает, выход там». кивнув в нужном направлении, я кинула некроманта ещё одним взглядом, в котором теперь было презрительное пренебрежение, развернулась и гордой походкой направилась к своему дому. Эльмар, не говоря ни слова, развернулся и тоже к калитке пошёл, а не полетел. Именно в этот момент ночную тишину прорезал звонкий женский крик. Я замерла, не понимая, кто и где кричит, но на каком-то интуитивном уровне ощущая ужас, холодный, вымораживающий всё изнутри ужас смерти. Смерть, где ты здесь, совсем рядом смерть, жестокая, несправедливая, мучительная. Не пытаясь анализировать свои действия, я резко повернулась в том направлении, откуда исходил этот ужасный безжизненный мороз, но не успела сделать и шага. Малика в дом велел Эльмар и тут же швырнул в меня заклинанием. Подхваченная волной, я влетела в собственный дом через распахнувшуюся дверь, не очень мягко приземлилась на пол и со смесью потрясения и негодования проследила за полосой изумрудного заклинания, что окутало мой дом изолирующей магией. Эльмар запер меня в моём же доме, взял и запер